«Никаких. Она малограмотная женщина. Работает дворником. Еле концы с концами сводит. И тем не менее покупала у вас золото. Была задержана у вас на квартире с деньгами в сумме 50 тысяч рублей. Намеревалась купить у вас английские фунты. Не может этого быть». это чьи-то фантазии? Вы знаете Давуда Казбекова и Ольгу Жабалаеву? Нет. Даже не слышал таких фамилий. При обыске у вас обнаружено письмо Давуда Казбекова к ж и б а л а е в о й и записка вам с просьбой передать это письмо по адресу. Как вы это объясните?» Не знаю я ни Жабалаеву, ни Казбекова. Но вы же были на их свадьбе в ресторане «Арагви». Ха, мало ли на чьих свадьбах я была. Но незнакомые люди на свадьбу все-таки не приглашаются. Верно ведь? А теперь скажите, в какие города вы выезжали в последние два года? М -м, почти никуда не в ы е з ж а л а Только в село Дранды, в Абхазию. А в Пензу? Да, в Пензу тоже ездила, к своим родственникам. А в Тбилиси, Вильнюс, Баку? Нет, не выезжала. Надо иметь в виду, гражданка Цеплис, что эти вещи легко проверяются. Ездили вы в эти города? И ездили не на экскурсию, Расскажите о поездке в Пензу. А что тут рассказывать? Повидалась с родственниками и все. А вечером уехала. р о г а т о в тоже с вами ездил? т а да, кажется, ездил. У него там какие-то служебные дела были. Значит, состоялась лишь встреча с родственниками и все? Да, именно. Послушайте теперь... что показывает ваш муж. Мы втроем, я, Софья и Ян, ездили в Пензу, чтобы осуществить сделку с иностранным гражданином Б. Мы уплатили ему 360 тысяч рублей и, получив золотые фунты стерлингов, вернулись в Москву. Вечером распределили золото между собой. Это ложь. Дьячков не мог это показать. Гражданин Б. тоже подтвердил это. Не верю. Вы можете удостовериться. Вот протоколы, ими подписанные. Гражданин Дьячков показал далее, что неоднократно по вашему поручению возил в Тбилиси золотую валюту. В марте... «На 250 тысяч, в октябре на 270 тысяч, в декабре на 320 тысяч. Мой муж совершенно лишен практической сноровки. Так что посылать его с такими заданиями было бы просто бессмысленно». «И однако посылали». «Нет, не посылала». «А вместе ездили?» нет. Ездили, ездили, Софья Михайловна, в феврале месяце и проживали в гостинице Сокартовелла. Ах, да-да-да, мы решили посетить родителей мужа. К родителям вы не заезжали. Продав 300 золотых монет и 5000 долларов, вы вернулись в Москву. Если вы все это основываете на показаниях мужа, то я их опровергаю. Он, видимо, болен. Я требую свидания с ним. При о ч н ы е с т а в к и вы сможете его увидеть. Но имейте в виду, что не только он дает эти показания. Эти факты подтверждаются показаниями Роготова и тех, кто покупал у вас золото и валюту. Якова и Ильи Малисмедовых,